Разумеется, он все знал. Глядя на сложную структуру Изи, легко позабыть, что размер у нее совсем крошечный. Несколько сотен человек набиты в совокупный объем трех-четырех реактивных лайнеров. Слухи здесь распространяются мгновенно. Всего через несколько часов каждому стало известно, что генетический архив человечества почти целиком погиб. Дюб находился в бункере с Маркусом и Мойрой, Они глядели на него поперек стола, терпеливо ожидая какой-нибудь реакции. «Послушайте», — сказал он им наконец, — «Дюка Дебуа больше не существует. Он был всего лишь маской, понимаете, ролью для публики. А сам я человек довольно скрытный, и мне не свойственно фонтанировать эмоциями, особенно на глазах у людей, которые от меня этого ожидают. Когда-нибудь спустя год-другой, а не на людях, я расплачусь из-за всего этого, неожиданно для самого себя». Но не сейчас. И дело не в том, что я ничего не чувствую. Просто эти чувства принадлежат мне одному. Мне жаль, что так вышло, сказала Мойра. Спасибо за эти слова, ответил Дюб. Но давайте все-таки скажу вслух, что мы все сейчас думаем. Вчера умерло 7 миллиардов человек. По сравнению с этими потерями какие-то генетические образцы вообще ничего не значат. Зачатый мною и Амелии эмбрион, который я привез с собой на станцию... «Начем с того, что это было одолжением, сделанным мне JBF, чтобы я сюда полетел? Кроме меня, такой возможности никто не получил. Это было нечестно. Я это знал. Все равно согласился. И вот чем кончилось». «Да», – кивнул Маркус, – «вот чем все кончилось. Возвращаясь к нашим... Вот только боюсь», – перебил его дюб, – «я не совсем согласен, что гач не имеет никакого значения». Маркус обуздал нетерпение и лишь вопросительно задрал брови. Дюб перевел взгляд на Мойру. «Какой ты упоминала термин? Гетерозиготность?» «Да», — ответила Мойра. «Официальным назначением ГАЧ было обеспечить для будущего человечества достаточно разнообразную генетическую базу». «По-моему, задача более чем важная», — подтвердил Дюб. «Или я чего-то не знаю». «У нас есть десятки тысяч оцифрованных человеческих геномов со всех концов земного шара». «Вот тебе, Дюб, и гетерозиготность. Ты ведь к этому ведешь» подсказал ей Дюб. И поэтому теперь он бросил взгляд на Маркуса. Гач был нужен. Да, с одним «но», ответила Мойра. И в чем же заключается «но»? Ты без сомнения понимаешь, что прок от цифровых последовательностей есть только в том случае, когда у нас имеется оборудование, чтобы преобразовать их в настоящие хромосомы внутри жизнеспособных человеческих клеток. Для искусственного осеменения образцом спермы нужны длинная пипетка и немного смазки. А чтобы использовать последовательность ДНК с флешки, требуется полный комплект оборудования твоей лаборатории. На лице у Мойры выразилось нетерпение. Разница между тем, что ты сейчас назвал моей лабораторией, и настоящей лабораторией, примерно такая же, как между нулями и единицами на флешке и живым человеком. Это оборудование в ящиках, которое вообще нет смысла распаковывать невесомости. И даже если мы его установим и подключим, оно совершенно бесполезно, если нет персонала. Причем Каждому требуется как минимум степень по молекулярной биологии». «Что в самом деле? Совершенно бесполезно?» – уточнил Маркус. Мойра вздохнула. «Если объем работ невелик, по одному образцу за раз все не так грустно, но чтобы воссоздать генетическое многообразие целого человечества...» «Подожди, Мойра», – сказал Маркус, – «это все равно невозможно сделать, пока мы не выполним целый ряд других условий. Целое человечество не может жить в каплях, питаясь водорослями». Сначала нужно основать жизнеспособную и надежную колонию. Затем мы развернем для тебя лабораторию. После этого построим улучшенную экосистему. Это будет означать больше пищи, большую стабильность. И лишь тогда можно будет заботиться о гетерозъяготности. До тех пор нам вполне хватит народу, чтобы они безо всякого кровосмешения производили на свет здоровых детей, просто трахаясь друг с другом». «Это верно», — согласилась Мойра. «И на этом было основано мое утверждение, что гач — херня», — заключил Маркус. «То есть ты хочешь сказать, — уточнил дюк что будь у нас все необходимое для практического использования гач, колонии, экосистемы, специалисты, то он и нахрен бы нам не сдался». «Именно так», — подтвердил Маркус. «Может, уже хватит тратить на него время?» «А на что же нам следует тратить время, Маркус?» Мойра словно совенок смотрела на него и со очков, но во взгляде ее появился некий интерес. На обсуждение вопроса, как нам этого добиться? Как достичь того положения дел, о котором мы только что говорили? И чем я здесь могу помочь, учитывая, что гач на 97% уничтожен, и мое оборудование еще долго времени потребуется? «Я хочу обсудить, как нам его сохранить», – ответил Маркус. «Защитить от всех возможных напастей и сохранить в безопасности до того дня, когда мы, наконец, сможем развернуть свою лабораторию. Но мы не можем сделать его еще безопаснее, ведь правда?» Удивилась Мойра. Оно и так на наилучшем возможном положении, в узле Икс, под самой Амальтеей, и ничем не рискует, в отличие от нас, сорвиголов. Мойра имела в виду понятие защитного конуса, который предположительно существует за Амальтеей. Оно часто всплывало в дискуссиях капельмейстеров. Насколько траектории болидов вообще предсказуемы? Амальтеи можно направить в их сторону и использовать в качестве бампера. Поверхности астероида придется принять удар на себя. Однако древний железно слиток многое в силах выдержать Разумеется, защищенная таким образом область не простирается за астероидом до бесконечности. Чем дальше ты отстал от Амальтеи, тем больше вероятность попасть под болид, пришедший под углом. В наибольшей безопасности был шахтерский поселок, поскольку находился непосредственно за астероидом. Почти столь же безопасной была гроздь модулей, пристыкованных к узлу Х сразу же за моржом. Там и хранилось оборудование Мойры. За ним защитная зона начинала сужаться, подобно длинному конусу, который кончался где-то за камбузом. Шутка Мойры про сорвиголов относилась к тому обстоятельству, что Т-3, третий торг, где они сейчас сидели за столом, был довольно широким и находился достаточно близко к корме, а, следовательно, неподалеку от границы конуса. Тор попытались снабдить усиленной противометеоритной броней, и все равно он считался более опасным, чем значительная часть помещений Изи. Маркус кивнул. «Твои ящики в относительной безопасности, но будет еще безопаснее, если мы укроем их внутри Амальтеи». «Я уже разговаривал об этом с Диной, она говорит, что можно пробить в астероиде полости и хранить там самое важное». Наступила тишина. Дюб и Мойра обдумывали услышанное. На определенном управленческом уровне предположение Маркуса было самоочевидным. Естественно, внутри огромного металлического астероида безопаснее всего. На других уровнях все было не так просто». Еще несколько дней назад, до белых небес, пока большинство еще было способно рассуждать здраво, судьба Амальтеи и шахтерского поселка оставалась предметом горячей дискуссии. Что такое астероид? Камень в тачке, от которого при первой возможности следует избавиться. Или эгида, способная защитить все человечество целиком. Спор давно уже свелся к статистическим выкладкам. Для окончательного вывода попросту недоставало данных. Предлагая Мойре разместить оборудование внутри Амальтеи, Маркус очевидно выражал готовность следовать одному из вариантов. Тому, к которому инстинктивно склонялся и сам Дюб. Только странно, что такой человек, как Маркус, принял решение до того, как закончены расчеты. Может, он знает что-то, неизвестное Дюбу? Мойра, впрочем, отреагировала раньше. «А если придется все бросить и бежать?» Она имела в виду гамбит, который неоднократно обсуждался и даже разыгрывался на бумаге. Согласно ему, Амальтею отсоединяли от станции, а Изи, облегченная, но лишенная защиты, разгонялась, чтобы выйти на более высокую орбиту, где болидов меньше. Ну, «Тогда мы просто перед этим перенесем все обратно в узел Х», – ответил Маркус. «Или в то место на Изи, где, как мы решим, будет безопаснее всего». Мойра, испытывающий, уставилась на него. Маркус поднял руки в знак капитуляции. «Я понимаю твое возражение, но должен признать, я все больше и больше склоняюсь к тому, что все бросать и бежать мы не будем». «Мои чувства насчет чисто роек тебе тоже известны», пожала плечами Мойра. Речь шла о другом гамбите под названием «Чистый рой», в котором все, включая и, надо полагать, лабораторию Мойры, следовало распределить между каплями, которые затем вместе поднимутся на орбиту повыше. Люди и припасы будут далее перемещаться между каплями в рамках децентрализованной экономики, основанной на рыночных принципах. «Послушай», — возразил Маркус, «теперь, когда внизу все мертвы и нам больше не нужно мириться со всяческой хренью, ты вскоре обнаружишь, что Ху и его команда не столь радикальны в своих взглядах, как вынуждены притворялись». Речь шла о том, что Джон Ху основной теоретик Роя и создатель параматрицы по общему мнению относился к чисторойкам. дюб кивнул ему все еще приходилось сделать усилия напоминая себе что миллионы интернетовских комментаторов яростно отстаивающих ту или иную стратегию уже переместились в загробный мир тебе что то известно вырвалось у него он тут же продолжил поскольку ему пришла в голову новая мысль одины радио верно сказал маркус и мир на подходе Идет «горячо, высоко и тяжко». Популярная фраза из жаргона вертолетчиков. Исходно цитата из поминок по Финнигану Джойса. Произнося эти три слова, он в воздухе изобразил пальцами кавычки. «То есть как?» – удивилась Мойра. «Он же изо льда. Как он может быть горячим?» «Он приближается на высокой скорости. Не то чтобы с этим нельзя было справиться, однако будет горячо, и поэтому весело». «А высоко?» – подсказал Дюб. «Шон передал Парамы», — ответил Маркус. «И похоже, что он сделал нам большую услугу. Пока это было сравнительно несложно, в Л-1 он сменил орбитальную плоскость». «Значит», — предположил Дюб, — «подвысоко Шон имел в виду, что у Эмира высокое орбитальное наклонение. Близко к нашему?» «Очень близко», — подтвердил Маркус. «Фактически кусок льда падает прямиком нам в руки». «То есть?» — кмыкнула Мойра. Шон Пропст сбрасывает нам на голову комету, словно у нас сейчас других забот мало. Кусок кометы. И не маленький, раз уж он назвал его тяжким, предположил Дюб. Число он передал очень внушительное. Маркус нагнулся поближе к Дюбе и посмотрел ему прямо в глаза. Ого, изумился Дюб. Его что, хватит на долгую поездку? Если мы сможем подвесить и мир к Изи. Да, хватит, кивнул Маркус. Этого будет более чем достаточно. Долгая поездка была третьим возможным вариантом. Речь шла о том, чтобы вывести на более высокую орбиту всю Изи целиком, включая Амальтею. Это считалось трудноисполнимым, учитывая расход топлива. И даже не просто трудноисполнимым, а физически невозможным, если только не вернется Эмир. Потеряв уже всякую надежду на Шона, сторонники этого варианта в последнее время перешли к обсуждению урезанных версий, как то – пустить часть Амальтеи на постройку противометеоритных щитов, а основную массу все-таки сбросить. И на смену плоскости тоже не унимался Дюб. Губы Маркуса тронула легкая улыбка. Он прекрасно знал, что у Дюба в голове. Тот никак не мог забыть про расщелину и уже успел показать фото своего любимого куска Луны самому Маркусу, Конраду, Удрике, Айве и еще кое-кому из тех, кто, насколько можно судить, осуществлял сейчас неформальное руководство Ковчегом. «Во избежании недоразумений», — сказал Маркус, — «говоря о долгой поездке, я имею в виду полную программу. Мы забираем с собой всю Амальтею целиком, поднимаемся до лунной орбиты, меняем плоскость, переходим на круговую орбиту и, в конце концов, высаживаемся в расщелине». «И воды, и мира для этого хватит?» «Да», — ответил Маркус, — при условии, что нам удастся установить над ним контроль и привести к изи. Этим разве не Шон занимается? Уже нет, ответил Маркус. Информация, которой я сейчас с вами поделился, содержалась в последней радиограмме Шона, и больше уже не будет. Дюб и Мойра уставились на него. Здоровье экипажа и мира было подорвано и довольно давно. Шон умер последним из членов экспедиции. Ты хочешь сказать, что и «Корабль-призрак?» – переспросил Дюк. «Да». «А дистанционный контроль невозможен?» – поинтересовалась Мойра. «К сожалению, морзянка Дина здесь не годится», – ответил Маркус. «Значит, кому-то придется...» «Кому-то придется лететь к долбанной ледышке», – перебил ее Маркус. «Высадиться на нее, войти в Эмир, запустить ядерный реактор и выполнить серию маневров, чтобы сблизиться с Изи». «И кто?» – начал было дюб, но заткнулся, когда Маркус неловко указал пальцем на себя. Случайно или нет, это походило на пантомиму самоубийства из револьвера. Маркус продолжил. «С завтрашнего дня я объявляю ави командиром «Изи» и «Облачного ковчега». Сам я соберу экипаж, который отправится к «Эмиру» на борту ЦМА. Мы высадимся на борт «Эмира», установим контроль над его системами и доставим груз к «Изи» на ручном управлении». Затем мы используем оставшийся лед, чтобы поднять орбиту Изи, и вместе с Амальтеей отправимся в долгую поездку». «Это весьма существенные новости», – произнесла Мойра. «Кто еще об этом знает? И когда ты собираешься объявить остальным?» «Я сам только что решил», – вздохнул Маркус. «Послушайте, выбора нет. Мне всегда казалось, что и бросить, и все бежать, и чистый рой. Варианты слишком рискованны Случившееся с ГАЧ это только подчеркнуло». Остается лишь долгая поездка. Она действительно будет долгой, что-то около двух лет. Зато все это время самые важные ресурсы будут укрыты Амальтеи. Я сейчас имею в виду тебя, Мойра, и твое оборудование. Ресурсы шахтерского поселка, которые потребуется чтобы обезопасить генетическую лабораторию, в твоем полном распоряжении. «Хорошо», — сказала Мойра, — «я поговорю с Диной». «Поговори с тем, кого она оставит вместо себя», — поправил ее Маркус. «Дина отправляется со мной в экспедицию. Она мне нужна, чтобы управлять распроклятыми роботами». «А я чем могу помочь?» — спросил Дюб. Он заподозрил, что Маркус сейчас его рекрутирует и испытывал сейчас одновременно испуг и крайнее возбуждение. «Разберись, как нам достичь цели», — сказал Маркус после непродолжительного раздумия «Проложи курс до расщелины». «Хорошо», — ответил Дюб. «Будет сделано». Маленький мальчик у него внутри испытал жесточайшее разочарование, узнав, что приключение пройдет без него. Дюбу пришлось напомнить себе, что он уже участник величайшего приключения в истории и что до сих пор в этом приключении было мало радостного.